Глава 25. Гунгашань. Миньяк Ганкар Теричмир. Моряки Гелиадора носили звучные, многоступенчатые имена. Савьер Сьера Фумеро Сандро, Хосе Рико Перес Каминеро, Луис Мария Лопес Рикарте, да тот же Маноло, которого полностью звали Мануэль Моя Атенсио Маноло. Исключением были двое, имена у которых почему-то были односложными – Феликс и Рауль. Эти двое вечно пропадали в трюме, где было темно, сыро и грязно. И Пард сначала решил, что занимаемое на иерархической лестнице положение впрямую зависит от длины имени. У моряков иерархия соблюдалась весьма жестко, жестче, чем на берегу. Но потом Пард узнал, что капитан Фран носит трехступенчатое имя – в отличие от других живых на Гелиадоре. Сальвадор, Глезиас, Фран. А Боцман и того непонятнее. Дела Фуенте, Маркос. То ли двухступенчатое, то ли трех. И тем не менее, Боцману подчиняются и Дани Алонс Мичел Сальгада и Агнаси Артега Мартинис Домингес. В общем, все подчиняются. Кроме капитана Франа и старшего помощника Сандра. Друг к другу матросы обращались коротко, по последней ступени имени. К капитану просто «капитан», к боцману просто «боцман», к старпому просто «старпом», к Феликсу и Раулю чаще всего просто «эй, ты». Парт в первые же минуты не стал выяснять, почему. Потом решил он. Потом все прояснится, само собой. Когда туркский торпедник был благополучно потоплен, Гелиадор заглушил машину и лег в дрейф. На воду спустили надувной аварийный плотик. Капитан Фран лично сошел на берег и поблагодарил Вольва за столь своевременное вмешательство, а также заверил, что Гелиадор к услугам команды Вольва и не только согласно распоряжению Тюринга. Сначала вытащили все припасы из багажников и потихоньку переправили на борт катера. Потом стали перевозить живых. Местному Виргу и Витьке поручили доехать на джипе-вожаке до голой пристани и там все джипы отпустить. Витька преданно кивнул Вольво, вскочил в головной харив и умчался на восток, уводя колонну послушных машин за собой. В общем, уже к полудню вся команда Вольво расположилась в кают-компании, в самом большом помещении на 12-метровой посудине. Гномы и Хольфинги полегли на полу, подстелив какие-то сомнительного вида рогожи, и заявили, что с места не сдвинуться, пока снова на берег сходить не придется. Смуглые матросы-люди весело скалили зубы, глядя на них. Вольво и Инси отвели каюту Старпома, а Старпом временно переехал к капитану. Остальным предложили на выбор либо ту же кают-компанию, либо ночлег на палубе под открытым небом. Парду было все равно, он к морю привык. И еще попросили днем по палубе попусту не слоняться. И все. Гелиодор вздревел машиной, завибрировал, затрясся, плюнул в небо черным дымным шлейфом, развернулся к прибою кормой и двинул прямо в открытое море. Парды Гонза стояли на корме и глядели на постепенно удаляющийся, тонущий в белесой дымке берег. Северный берег Черного моря, куда едва не дорос большой Киев. Парду очень хотелось верить, что он видит этот берег не в последний раз. «Ладно». Вздохнул Гонза. Вышло несколько мрачновато, но настроению обуявшему Парда вполне соответствовало. «Ладно, пошли гнома утешать, а то изведутся ведь». «Надеюсь», — заметил Пард. «Что если нас занесет куда-нибудь в тоннели под городом, неважно под каким, гномы тоже поспешат утешить нас, дружище?» Но гномов утешить им не удалось. Пришел Вольво и, качнув головой, предложил Парду и Гонзе следовать за собой. Приятели николаевцы переглянулись и пошли следом за Вергом. выбора у них не было. В тесной старпомовской каютке, похожей на двухместное купе поезда, сидели капитан Фран со старпомом Сандра и пили эльфийский ром. Редкий и дорогой ром, какой делали только на юге-востоке, не то на Яве, не то на Филиппинах. Инси забралась на верхнюю полку и лежала тихонько, словно ее здесь и не было. Фран и Сандра не обращали на нее внимания. Едва вошли Вольва, Парт и Гонза, старпом извлек откуда-то из-под стола три пустых стакана и наполнил их едва ли не до краев. Вирк сел на полку рядом с капитаном. Парду пододвинули небольшую корабельную баночку-табурет, а Гонза уместился с Краю у самой двери на пузатом матросском рундуке. "Ну", поднял стакан капитан, "за удачу. Она нам понадобится". Ром был крепкий и, похоже, отменно выдержанный. Парт давным-давно такого не пробовал. Гонза тоже заценил напиток, округлил миндалевидные глаза и завращал ушами, словно вентилятор. «Ух!» – сказал он. «Ага», – подтвердил Парт, Свирепая штука. Моряки всегда балуются ромом». Фран снисходительно на Парда взглянул. «Моряки не балуются. Если уж пьют, так пьют». «Понятно», – вздохнул Парт. «Почему-то в это очень легко поверить». «Ладно», – прервал ничего не значащий разговор Вольва. «Вы хотели нам нечто сообщить, капитан?» Франк переплел пальцы на руках и внимательно уставился на ополовиненную бутылку рома. «Насколько я понял со слов Тюринга, вас нужно высадить на северное побережье Крыма. Первоначально я не собирался этого делать» поскольку Тюринг не может мне приказывать, только просить или рекомендовать. Но учитывая сегодняшние события, я и моя команда в долгу перед вами, уважаемый Вольво. А Сальвадор Глезиас Фран всегда платит по счетам, хоть кого спросите». Смуглый моряк наконец-то оторвал взгляд от бутылки с ромом и глянул Виргу прямо в лицо. «Есть только одна трудность, уважаемый Вольво. Катер наш просто не дойдет до северного берега Крыма» его прежде потопят. Если не дикие броненосцы, которых последнее время слава жизни стала в Чангаре поменьше, то береговая охрана Крыма. А с их судами ни один нормальный моряк встречаться не жаждет. Пытаться высадиться в Крыму – это верная смерть. Любой это скажет. С другой стороны, я понимаю, что вас и ваших живых влечет туда вовсе не праздный интерес. Вот я и хотел обсудить сию тему, чтобы и вас... На место доставить и Гелиадора сохранить. Я не путанно изъясняюсь, друзья мои. Фран вопросительно скользнул взглядом по присутствующим, на мгновение подняв голову к верхней полке, точнее Кинси, упорно молчавшей. Капитан и впрямь изъяснялся слегка вычурно и цветисто, но вовсе не путано. Так мог говорить старинный аристократ из центра или из Харькова. Вирк невольно подхватил его манеру вести беседу. Отнюдь, дорогой капитан, мы вполне разделяем вашу тревогу за катер и готовы выслушать ваши рекомендации и рекомендации вашего помощника. Несомненно, опытные живые моряки дадут дельный совет таким закоренелым сухопутным крысам, как я и моя команда. Капитан довольно кивнул. Слова Вольва пришлись ему по душе. Наверное, от своих матросов он чаще слышал несколько иную речь. Полагаю, единственный возможный способ высадить вас на берег – это за 5-10 миль спустить на воду плоты. Дойдете на веслах, тем более, что течение будет благоприятствовать. Броненосцы на плот внимания не обратят, да и береговая охрана такую небольшую цель может не засечь. А если и засечет, вряд ли сразу же примется полить из всех стволов сразу. Плот – это, знаете ли, не катер и небольшой корабль. Он не кажется таким опасным, верно я говорю. Вольво кивнул в ответ. «Вы абсолютно правы, капитан. Платов у меня два. Каждый рассчитан на 10 живых. Ваша команда вполне разместится». «Благодарю, капитан». «К месту высадки мы доберемся еще до темноты. Если, конечно, ничего не помешает, и Гелиодору не придется рыскать по Чангару. Ориентироваться будете по солнцу. Это несложно. Да и я видел среди ваших живых, по крайней мере, двоих эльфов. Значит, не заблудитесь». «Да, капитан». «Я уверен, что не заблудимся. А какова причина, из-за которой Гелиодорм может статься примется рыскать по Чангару?» «Броненосцы, уважаемые!» С плохо скрываемым беспокойством пояснил Фран. «Чертовы броненосцы! Они могут гонять катера неделями, не подпуская их к берегам. Забавляются, что ли? Даже не стреляют. Просто гоняют туда-сюда. Иногда втроем, иногда целым флотом. Странные это машины». «А приручать их не пробовали?» Невинно поинтересовался Гонза. «Как их приручишь, эдакие громадины?» сокрушенно вздохнул Фран. «Впрочем, я слыхал, что в Измаиле этим вопросом занимаются военные. Не знаю, каков результат их усилий, но мне почему-то кажется, что денежки из киевской казны тратятся там впустую». Вольво при этих словах чуть заметно усмехнулся. Наверное, он больше знал об успехах или неудачах киевских военных на ниве приручения больших судов. Старпом Сандро тем временем разлил ром по стаканам. Выпили. Сандро крикнул Кока Стюарта, которого звали Хуан Карлос Стартоза Сигура. А попросту Сигура. И тот принес скорую закуску. Бутерброды и пластиковые тарелочки с салатами. «Свежие овощи?» – удивился Вольво. «Неплохо живут моряки!» Капитан польщно засверкал глазами и погладил сидеющую бородку. «Стараемся, уважаемый!» «Но неужели в центре свежатина так редка?» «Не столь редко, вздохнул Вольво. «Сколь дорога! Чрезмерно, по-моему!» «Пока я добрался из центра к морю, к столу моему попало больше свежатины, чем за последние пять лет в центре. А добирался я каких-то три-четыре дня!» «Юг есть юг!» — философски вздохнул капитан. Есть ли еще вопросы, требующие немедленного обсуждения...» «А то, знаете ли, не мешает иногда наведаться в рубку, разбудить рулевого». Вольво вежливо улыбнулся, давая понять, что он оценил шутку. «Да и старину Гелиодора на курс возвращать частенько приходится. Последнее время он стал каким-то по-юношески мечтательным. Сезон особый наступил, не иначе». «Нет, капитан, пока у меня никаких срочных вопросов не возникло. Не смею больше вас задерживать». Фран и Сандра встали... Церемонно раскланялись в дверях, насколько позволяла тесная каюта, и удалились по своим загадочным корабельным делам. Парт покосился на бутылку с остатками рома. Уж больно забористая была штука там, за зеленым стеклом. «Вот и я думаю», – задумчиво потянул гонза и пошевелил ушами, как прислушивающийся конь, да – «допить, что ли?» Он пересел поближе к столу. Вольво молча разлил все, что оставалось в узкой... Зеленого стекла бутылки. Все до последней капли. Три стакана негромко звякнули, встречаясь над белоснежной скатертью. «Вы знаете за что!» – коротко сказал Вольва и одним махом по виржи осушил стакан. «А как вы думаете, шеф?» – спросил через минуту Гонза, когда Ром благополучно угнездился в желудках киевских техников. «Система отпустила нас?» «Смирился город с тем, что мы ускользнули». Или будет пытаться расстроить наши планы снова и снова?» Инси взглянула с полки на Гоблина. Светлые пряди падали ей на глаза, и лица Парт почти не видел. «Я ведь говорила уже. Система — это не только наш город. Это все города мира». «Не думаю, что нам удастся почувствовать разницу, м -м, сударыня», — отозвался Гонза. «Наш город? Не наш город. Какая разница? Пока мы оставались в пределах Киева, «Система давила, и это было заметно. А влияние других городов я как-то не отследил». «Я бы не стал успокаиваться и думать, что система смирилась», сказал Вольва, оборачиваясь к Гонзе. «Система по-прежнему демонстрирует незаурядные способности к импровизации. Нападение турков на голую пристань – несомненный удар системы. Большой Стамбул пришел на помощь Большому Киеву в борьбе за целостность системы. Твой вопрос просто неуместен, Гонза. Потому что ответ лежит на поверхности. С этим спорить было трудно. Гонза и не стал спорить, только едва заметно кивнул. Значит, подытожил Парт, следует ожидать очередных сюрпризов. В лице диких броненосцев надо полагать. Вероятно, да. И если броненосцы не замедлят явиться, можно будет даже поздравить себя сквозь слезы. Вольва снова улыбнулся. Наверное, сегодня у него было хорошее настроение. Поздравить, потому что мы можем впервые успешно предсказать очередной шаг системы. Очередной удар. А это значит, что мы начинаем постигать нашего врага, учимся понимать его. Это немало, по-моему. Кто бы спорил, вздохнул Гонза. Да только я предпочел бы, чтобы надежды не оправдались, и мы без всяких гонок с броненосцами добрались до Крыма. А меня другое беспокоит, подал голос парт. Точнее, не то, чтобы беспокоит, просто интересует. Команда ведь уже поняла, куда мы направляемся. Возможно. Эльфы и так знают. Валентин и Сергей тоже давно догадались. Бюс и Ройл знали с самого начала. Точнее, с момента, когда вы открыли цель нашего предприятия. Об остальных не скажу, но знаю точно. Любой живой из команды техника пойдет с нами до конца без всяких колебаний. Любой. Вплоть до половинчика Жора хотя он кажется увольнем и растяпой. Я ручаюсь за всех». При этом Вольва значительно взглянул на Инси, на техника Большого Киева, все еще прячущую лицо за непослушными прядями волос. «Я знаю это, Вольва», — сказала Инси. «Знаю». «Относительно нас, надеюсь, тоже сомнений нет», — проворчал Гонза. «Надеюсь», — невозмутимо парировал Вирк. «Иначе вы вряд ли стали бы ввязываться в эту историю». «Логик» подумал Парт с легким раздражением. Кажется, эта мысль высказывалась уже не однажды. Что за манера у долгоживущих по много раз повторять одно и то же, мусолить и жевать давно обсужденные проблемы. Но слух он ничего не сказал. Просто вновь ощутил, что между ним мотыльком-однодневкой, который вряд ли доживет даже до столетнего возраста, и остальными, для которых век за веком проходит мимо и исчезает неясные дымки минувшего, едва-едва отложившись в памяти, между ними бездна, пропасть, у которой нет дна. Люди не просто новая раса, это совсем другое. Это совершенно новая манера мыслить, это жажда жить и жажда успеть, это вечная гонка со смертью, оказывающаяся, впрочем, совсем недолгой. Гномы, эльфы, гоблины, половинчики, вирги, да те же люди-лонгеры, они отличаются друг от друга только внешностью и мелкими привычками а думают по большому счету одинаково. «И не им изменять наш мир», – подумал вдруг Парт, «вовсе не им, людям, короткоживущим, тем, кто спешит и не успевает и именно поэтому действительно способен что-нибудь изменить. В команде людей мало, но это ничего не значит. Команда Вольва, точнее команда техника Большого Киева. Только начало лавины. А ведь первым камнем явился он за мариппа человек короткоживущий гонза еще сотню лет собирался бы с духом и строил разнообразные планы а Парт просто проснулся однажды утром и сказал другу гоблину все гонза хватит болтать надо действовать пошли за билетами гонза тогда округлил глаза и принялся конючить что еще ничего не готово что нужно прощупать почву они уехали в тот же день несмотря на протесты гоблина в разных вагонах В какой-то момент, часа за два, примерно до отъезда, Гонза перестал конючить, и они договорились, что парт начинает пускать пыль в глаза Бонзам из центра, а Гонза отсиживается в сторонке и дает дельные советы. В общем, все так и получилось. Хоть босс Ман Маркос и просил без дела по палубе не шляться, парт с Гонзой вышли на дощатый настил, стали у борта и долго молча глядели на волны, гуляющие по морю. Берег давно скрылся за горизонтом. И теперь их окружала только плоская водная равнина, еще более странная, чем степь. Парт где-то читал, что один из районов Большого Рима, зовущейся Венеция, стоит на воде. Все дома на сваях, площади тоже настелены на сваи. Почему-то в это слабо верилось. Но какому дому вздумается расти из воды? Да и как там машины-бульдозеры бултыхаться рядом будут? И забором такое место толком не обнесешь, чего только не придумают. Сквозь прозрачный пластик, отделяющий кают-компанию от палубы, было видно, что Запеллин, Михай, Саграда и Трыня азартно режутся в кости, а Вася Секс с интересом за игрой следит. Бюскермолин попросту спит, Рой Ловсен на чем-то негромко беседует с Миной и Беленьким. Все трое сидят на полу, привалившись спинами к стене. Наверное, чтобы волн не видеть подумал Парт. Илон и Вахмистер, скрестив ноги, устроились на носу, рядом со свернутыми в бухту канатами и ныряющие в плюс якорной цепью. Парт иногда лениво на них поглядывал. Шофера Ас и Типтопыч, скорее всего, ушли в трюм к Феликсу и Раулю, потому что Парт еще на берегу краем уха слышал, что они интересовались корабельными двигателями, хотя Гелиодор всего лишь катер. Жор, конечно же, успел спеться со Стюартом, а заодно и коком Сигурой и ошивался на камбузе, периодически спускаясь к погруженным на катер припасам. Сегодня стоило ожидать особенного обеда и такого же ужина. Лишь о полуэльфах парк ничего не знал, нигде они находятся, ничем заняты. Может быть отправились в рубку, в надежде выучить новые формулы. Может быть тоже прикорнули где-нибудь в уголке. Ну? Но... — сказал Гонза задумчиво глядя за борт. — Похоже, что дело идет к финишу. — Не торопись, сглазишь. Парт поморщился. Еще до Крыма дойти нужно, да и по Крыму потом, до Симферополя. Было странно осознавать, что перед названием города нет слова «большой». Если верить умершему уже живому крымчанину по имени Игорь Чепурной, который передал Парду сломанные часы. Симферополь — маленький городишко размером с район Большого Киева. Тот же Николаев, к примеру. А ведь в Крыму есть и другие города, поменьше. Есть совсем крошечные, меньше голой пристани, хотя куда уже меньше, даже представить было трудно. Но Крым жил по своим законам, отличным от законов внешнего мира. Того самого мира, на котором прижилась упрямая система, не желающая меняться. Собственно, у Парда с Гонзой не было ничего, кроме адреса в Симферополе и имени живого, к которому можно обратиться. Живого звали Вадим Чепурной, и умершему крымчанину он приходился братом. партсгонзы в свое время еще удивлялись, вполне обычные имена для Большого Киева. Они долго стояли на ветру, подставляя лица резким порывом. Над Гелиадором носились чайки. Их резкие неприятные крики сопровождали катер от самого берега. Даже во время стрельбы по туркскому торпеднику эти белые птицы вились неподалеку, Словно никого и ничего не боялись. Возможно, они и правда презирали опасность. А возможно, просто были слишком глупы, чтобы почуять угрозу. Пард не любил чаек. Но именно они оказались предвестниками неприятностей. Из открытого бокового окна иллюминатора ходовой рубки по пояс высунулся матрос. Он пристально вглядывался вдаль, влево от Гелиадора. Пард с Гонзой невольно взглянули туда же. Далеко-далеко у самого горизонта кружилась серебристая туча. Гонза, наверное, различал даже отдельные белые точки, парящих над водой чаек. А серо-стальную черточку на волнах различал даже парт. Зычный голос матросов сколыхнул даже тех, кто спустился в кают-компанию. «Полундра! Броненосец!» «Право на борт!» – закричал откуда-то сверху из-за рубки капитан Франк. «Право на борт, рулевой, сто тысяч черте тебе в глотку и столько же в задницу!» Изысканный слог капитана куда-то растворился, уступив место забористым матросским ругательствам. Гилеодор плавно стал отваливать вправо, к западу. Но было поздно. Броненосец на горизонте из черточки превратился в пятнышко. Развернулся носом к катеру. И пятнышко это постепенно увеличивалось. А потом их стало уже два. Нет, даже три. «Начинается!» Недовольно буркнул Гонза. «Да, поспешил я, брат-человек. Извини». Он вздохнул и добавил. «Кстати, я нас поздравляю. Броненосцы такие появились, а значит, мы сумели предсказать очередной шаг системы. Как это не прискорбно». Парт зачарованно глядел в море на приближающиеся броненосцы. Команда Гелиодора суетилась, расщехляя пушки-металлорезки, похожие на длинноносых комаров. Пушек было две. Одна на носу, старая ближе к корме, с правого борта. «Ага», – сказал Гонза с легким укором. «Зашевелились. Чего же они так от турков улепетывали, вместо того, чтобы стрелять? Торпедник-то их преследовал всего один». Фран говорил, что у них с боеприпасами беда. Гонза фыркнул. «С боеприпасами это еще не беда. Вот без боеприпасов беда точно». «Остряк», – проворчал парт, вцепляясь в поручни над бортом. Костяшки пальцев у него побелели. Мимо железными ящиками в руках пробежали Раккарте и Рамон. Потом Каминера и Манола. В ящиках оказались продолговатые кассеты со снарядами к пушкам. «Слушай, Парт, я понял», – осенила Гонзу. «Эти ящики мы везли. Я их в машине Бюскермолина видел. У морячков действительно нечем было ответить туркам. Вот они и улепетывали». «Ну, молодец, ну, проницательный», – уныло отозвался Парт. «Вернемся, я тебе книжку про Шерлока Холмса подарю». Гонза глубоко вздохнул. На крышу рубки влез Трыня с металлорезкой ракетницей. И даже хольфинги-полугномы преодолели извечную неприязнь к воде и покинули кают-компанию. Вольва тоже вышел на палубу. «Очередной привет от системы!» прокомментировал Гонза непонятно зачем. «Обещанные чангарские броненосцы». «Вижу», – коротко отозвался Вирк. В этот момент из Твиндека показалась Инси. Парт невольно залюбовался ею. Впрочем, уже в следующую секунду что-то напомнило ему. Инси Лонгер, а значит, почти уже не человек. Чужая. Парт стиснул зубы. «Наверное, это прекрасно, жить века. Знать, что смерть придет за тобой еще очень не скоро, а не через какие-то жалкие 30-40 лет, которые пролетят и оглянуться не успеешь». «Это очень больно любить долгоживущего, знать, что ты в его жизни всего лишь мимолетный эпизод, один из многих». Короткое слово «Лонгер» и едва сложившаяся мечта стала вдруг далекой и неприступной, чужой. Пард резко отвернулся, Инси подошла и стала рядом. Ладони ее легли на поручень совсем рядом с ладонями Парда. На корме орал на матросов боцман дела Фуэнте Маркос. Орал, вероятно, для взбадривания, потому что в основном он ругался, а осмысленным было хорошо, если одно-два слова из десяти. Прошло минуты две, и суета до беготня на Гелиадоре в раз прекратились. Все замерли. Матросы у пушек, капитан со старпомом в рубке у штурвала. Пассажиры зачем-то похватали ружья и автоматы, у кого не было чего посерьезнее, и тоже застыли у бортов. Стало вдруг тихо и даже утробный гул двигателей, плеск волн и крики чаек почему-то казались неотъемлемой частью тишины и проносились мимо сознания. Все ждали, когда начнут звучать броненосы-преследователи. И те не замедлили подать голос. Мощный рев корабельных сирен сотряс полуденный воздух, был подхвачен бризом и разнесен далеко-далеко над морской гладью. Чайки шарахнулись у неба. Но уже через полминуты вновь снизились и тучи стали носиться над броненосцами. Элеодор сильно отклонился к западу. Широкая пенная дуга обозначала след шустрого катера в сравнении с уже близкими громадами броненосцев, казавшегося игрушечным и несерьезным. Вольво потянулся к своему двадцатикратному биноклю, прекрасно прирученному и послушному. Броненосцы приближались. Когда Вольво отнял бинокль от глаз, пар шагнул к шефу и протянул руку. Тот без разговоров отдал оптику. Парт благодарно кивнул и повернулся к морю. Ближний преследователь звался Стерегущий. Крупные белые буквы тянулись вдоль носовой части борта. Кроме букв там виднелись еще какие-то цифры. Парт не обратил особого внимания на надписи. Гораздо больше его интересовали жерла пушек, обращенные в сторону Гелиодора, и ряды направляющих слейдеров ракетниц. Ни одного Слейдера, занятого ракетой, парт не рассмотрел. А еще на самой верхушке короткой мачты антенны трепыхался белый флаг, крест-накрест перечеркнутый диагональными голубыми линиями. Второй броненосец стремительный по величавой дуге обходил катер с живыми с востока. Третий вдалеке спешил на запад. Название его парт разобрать не сумел. Далеко. Гелиодора брали в коробочку. С запада, юга и востока. Оставалось одно – возвращаться на север. Капитан Франц, сквозь зубы роняя тихие энергичные фразы, вертел в рубки штурвалом. Катер продолжал описывать дугу, правда не столь величавую, как броненосец, и ложился на обратный курс. Впрочем, стремительный скоро оказался между далеким берегом и Гелиадором и отрезал путь на север. Зато третий броненосец маячил сильно к юго-западу и вроде бы пропускал их на запад. Серегущий пыхтел совсем рядом. Парт в бинокль даже заклепки на корпусе различал. «Эй, на палубе! Приготовились к залпу! Попробуем показать ему зубы!» — крикнул с мостика старпом Сандра. «В борт лучше не целить, броню все равно не прошибешь!» «Что да, то да», — подумал Парт мимоходом. «Не прошибешь. Да и опасно слишком, стерегущий близко. Если начнет тонуть, поди в воронку и катер засосет. А тут из живых и плавать-то не все умеют». Впрочем, кто-то говорил Парду, что из воронки, что образуется над тонущим кораблем, не выплывет и самый умелый живой. «Залп!» – рявкнул Сандра, перекрывая гудок броненосца. В сухо гукнули пушки-кассетницы, с шипением плюнули ракетами металлорезки саперов-хольфингов. На палубе стерегучего вспух бесформенный огненный ком. Один, другой, третий. Даже клочья металла разлетелись в стороны, подняв у самого борта несколько фонтанчиков. Броненосец вздрогнул всем корпусом и резко ускорил ход, одновременно отваливая к югу. Расстояние между ним и катером моментально удвоилось. «Ага!» – крикнул Сандра с подъемом. «Боишься, железяка?» Вряд ли, конечно, железяка особенно испугалась. Просто убралась от прямого залпа, и все. И вот тут сказали свое веское слово эльфы, Иланд и Вахмистер. Все-таки за тысячи лет они успели научиться массе полезных формул. Во время залпа они продолжали неподвижно сидеть на носуге Леодора, только неотрывно глядели на броненосец, а потом переглянулись и разом подняли свои снайперские винтовки с черными цилиндриками лазерных прицелов. И еще, кажется, заряжены были винтовки не совсем обычными патронами. Сначала пар не понял, куда целят эльфы. Первый выстрел он проворонил, зато засек второй. Одна из антенн над плоской крышей рубки... Резко дернулась и окуталась дымом, словно кто-то взорвал у ее основания миниатюрную дымовую шашку. Хольфинги-саперы и ракетчик Трыня на мостике взвыли от восторга и одобрения. Эльфы деловито перезарядили винтовки. В общем, эти двое долгоживущих шестью выстрелами ослепили стерегущего. Во всяком случае, подстреленный броненосец стал проявлять явные признаки паники. Рванулся к третьему кораблю и едва не протаранил его. Третий сумел увернуться – Но в результате отпустил Гелиодора, и Фран не замедлил воспользоваться этой заминкой. Гелиодора изо всех своих механических сил помчался на юго-запад, огибая маневрирующие броненосцы. Стремительный остался далеко позади и немедленно пустился догонку. Кажется, он не успел сообразить, что приключилось с его неосторожным собратом. Эльфы опустили винтовки на палубу и как ни в чем не бывало уселись на прежнем месте, рядом с бухтами канатов. Ну и ну! выдохнул кто-то из матросов изумленно. Из винтовок отогнать броненосец никогда бы не поверил. Вольва молча глядел в забор, на ослепленный корабль. Даже бинокль назад не требовал. Инси, сжав побелевшие ладони на поручнях, тоже глядела влево. Все получалось именно так, как рассказывал парду Кэп Корсара: дикарей из Чангара потопить, конечно же, не удалось. Но удалось отогнать, удалось продемонстрировать, что дичь кусается и покорно в железные объятия охотников не пойдет. А это уже немало. Впрочем, положение все равно оставалось незавидным. Подраненный стерегущий, похоже, успокаивался. Третий броненосец шел с ними рядом, борт в борт. Стремительный, стремительно настигал беглецов с северо-востока, вполне оправдывая свое имя. Прямо перед катером взметнулся белесый стол воды. Броненосец спустил в ход бортовую артиллерию. Выстрел, другой, третий. Гелиадор невольно сбросил ход и отклонился. Стремительный стрелял экономно и метко. Парду показалось, что он не желает тратить много снарядов. Но цели своей броненосец достиг легко и быстро. Гелиадор был вынужден лечь на новый курс. Запад, северо-запад. В сторону от Крыма. И началась изнурительная гонка. Игра на грани фола когда неверно выполненный маневр мог подставить борт под вражеский выстрел. Броненосцы гнали катерок капитана Франа на запад, не то на Одессу, не то на Измаил, а возможно и вовсе за пределы Большого Киева, куда-нибудь к Бухаресту, например. Не зря моряки Большого Киева совершали в основном каботажные рейсы на виду у берега, к которому даже дикие броненосцы предпочитали не приближаться. «Иланд, сделайте же что-нибудь!» Крикнула эльфом Инси, потерянно глядя на стремительного истерегущего. Но эльф покачал головой. «Далеко. Наши ружья не добьют». «А их пушки почему добивают?» Спросил кто-то из шоферов. «Типтопыч, видимо». Мрачно спросил, без надежды. «Так то пушки!» Вздохнул Гонза. «Корабельные! Они за горизонт лупят! Не то что в прямой видимости!» Илеодор продолжал отчаянные попытки уйти из-под обстрела. Но броненосцы умело передавали его друг другу и играли с невезучим катером, словно сытые коты с обезумевшей мышью. На мостике остались только Фран и Сандра. Саперы Хольфинги и Треня спустились на палубу. Час истекал за часом. Медленно и неотвратимо наваливались сумерки. Ущербный диск Луны висел в еще голубом небе и равнодушно взирал на гонку, где у живых не было ни единого шанса на выигрыш. То ли стремительному надоело, то ли он сердился на меткие выстрелы эльфов по собрату, то ли просто он сам промахнулся. Но вместо того, чтобы положить снаряд перед носом Гелиодора, он садил снаряд этот прямо в корму, чуть выше в отролении. Металл обшивки не выдержал и лопнул, как ореховая скорлупа. Трюм хлынула вода. Катер мгновенно потерял ход и стал опасно крениться. Взрыв бросил двоих матросов в воду и их посекло осколками, вода у пробитого борта окрасилась кровью. «А врал?» – рявкнул Франц мостика и выразительно взглянул на помощника. «Латы на воду!» Уцелевшие матросы заученно бросились к принайтованным у бортов продолговатым штуковинам, ни то бочкам, ни то гигантским коконам. Не прошло и минуты, как оба кокона были сброшены за борт. Строго говоря, на коконы они уже ничуть не походили, Шипел, освобождаясь из пластиковых баллонов, сжатый воздух. И коконы надувались, постепенно принимая очертания спасательных плотиков. Парт метнулся в кают-компанию и прижал к груди сумку с ноутбуком. Бинокль все еще болтался у него на шее. Парт то и дело нервно поправлял шнурок. «Пассажиры, на плот!» – скомандовал Фран и Манола, подтянул плот к самому борту. Осталось только перелезть через поручни и шагнуть в пустоту. От моря, просевший Гелиадор, отделяло теперь едва полтора метра. Вольво мгновенно оказался по ту сторону поручни и помог перебраться Инси. Гномы, несмотря на свою неприязнь к морям и рекам, первыми прыгнули на плот и умудрились при этом не свалиться в воду. Бюскермолин принял Инси, потом на лету ловил Мину и Беленького, которым из-за малого роста было особенно трудно попасть на спасительную надувную посудину. Фарцгонзе шагнули за борт несколькими секундами позже. Запелин не рассчитал прыжка и плюхнулся прямо в набегающую от стремительного волну. Вася Секс сразу же принялся вылавливать отфыркивающегося полувирга. Команда Гелиодора и оставшиеся пассажиры грузились на второй плот. Фран покинул агонизирующий катер последним. Едва капитан покинул борт, видняшка Гелиодор запаниковал, жалобно загудел на всю округу и бешено заревел машиной. Из трещины в корпусе повалил жирный черный дым, а неистово вращающийся винт сбил на воде белый бурун с крутой пузырящейся макушкой. И тут в недрах катера что-то оглушительно грохнуло. Машина застучала и заткнулась, а Гелиодор буквально на глазах развалился на несколько частей, которые затонули в считанные секунды. Мощные потоки закружили оба плота, словно бумажные кораблики на ладони гиганта. Плоты моментально расшвыряла в разные стороны. Бедняга Запелин едва успевший схватиться за леер, болтался в воде, пуская пузыри. А Вася сбросила с плота прямо в жадно отверзнутую пасть косой воронки. Вася сопротивлялся, бил ногами и руками, и не дал затянуть себя глубоко. Он умел плавать, потому что вырос в Одессе и к морю привык с детства. Наверное, это его и спасло. Один из броненосцев, не видно сейчас, какой именно. Шел прямо на плоты. Эльфы сразу же молча встали на ноги и прицелились. Как они умудрились не утопить в общей суматохе своей винтовки, осталось загадкой. Серая туша дикаря стремительно надвигалась. Хищно-заостренный нос рассекал черноморскую волну. И пар вдруг подумал, что впервые глядит смерти прямо в лицо. В одно из многих ее лиц. Вот оказывается, какое у смерти лицо. На этот раз. Свинцовая в предзакатных сумерках вода, переполненный спасательный плод и неумолимо надвигающаяся остроносая громада броненосца. И еще. Тихий плеск волн. Эльфы выстрелили. Одинаковыми движениями передернули затворы и выстрелили вторично. Броненосец болезненно взвыл и еле-еле заметно рыскнул с курса. На полметра, не больше. Но этого хватило, чтобы нос не протаранил беспомощный и утлый плотик, а только слегка отодвинул его со своего пути. Отодвинул упругой макушкой разбегающейся от корпуса волны. Серый, тронутый ржавчиной борт проползал всего в полуметре от плота. Иланд уронил винтовку на плот и быстро-быстро стал раскручивать невесть, как оказавшуюся в его руках веревку, с кошкой на конце. Бросок. Кошка намертво зацепилась за планшир. Плот резко дернула и потащила за броненосцем. Вахмистер набросил на броненосца вторую веревку с кошкой. В тот же миг где-то над головами оглушительно бухнула пушка, и на месте второго плота вздыбилась вода. Резанула по ушам и еще тонко вскрикнула инси. До сих пор молчала и держалась, а теперь не выдержала. Второй плот перестал существовать. И все, кто на нем был, тоже. Броненосец отнял у них жизнь. Тупая железная громадина не ведала жалости, и не ценила жизнь. Парт до боли стиснул зубы. По веревкам, упираясь ногами в металлический борт, уже взбирались крепкие гномы бюскермолин и Рой Ловсон, привычные к лазанию по отвесным склонам. Броненосец, чуевший рядом с собой чужаков, увеличил скорость. Плод прыгал с волны на волну, волочился за броненосом, колотил по воде плоским резиновым брюхом. Брызги то и дело окатывали всех, кто уцелел в этой мясорубке. Гномы спустили к плоту еще пару веревок. Вольва долго ловил одну из них, полощущуюся на ветру. Парт толком не запомнил, как лез наверх. На броненосец. Кажется, ему помогали, подтягивали. Но Парт все-таки каким-то чудом не сорвался и не полетел в море, а добрался до самого верха. Перевалился через борт на холодную железную палубу. Даже сумку с компьютером и бинокль Парт умудрился не выронить. В голове сразу стало гулко и пусто, а силы куда-то подевались. Зато он все же запомнил, как лязгнул, сорвалась кошка, и Вахмистр со сдавленным криком ухнул в море, и как швырнул все из рук на палубу, ринулся вдоль борта Иланд. Запомнил, как всхлипывала инси, уткнувшись парду в плечо. Запомнил, как перхал и кашлял наглотавшийся воды зепелин, и как злопнул палубу броненосца, всегда сдержанный вирк Вольво. Система нанесла сокрушительный удар. Атаковала, несмотря на то, что они находились далеко за пределами Большого Киева. Удар, после которого команда техника могла уже и не оправиться. Обессиленные и продрогшие они растянулись на отдающей холодом палубе дикого броненосца, а тот быстро уходил на юго-запад, и следом за ним спешили еще два серых стальных чудища. Если парни ошибался, Остров Крым оставался много восточнее.